Окончательное решение подарить Ларе скрипку Антон принял в доме, где он реставрировал старинное кресло, и увидел небольшое кабинетное пианино «Ямаха» и кейс со скрипкой. В разговоре с хозяином выяснилось, что он иногда играет на пианино для собственного удовольствия, а порой музицирует со своим приятелем-физиком, который, по примеру Альберта Эйнштейна, освоил скрипку. Оказалось, что физик недавно приобрел этот инструмент у набирающего известность молодого мастера Михаила Голодницкого. В музыкальном мире мастер, не достигший пятидесятилетия, считается мальчишкой. Через неделю Антон Карпачев познакомился с ним в подмосковной Ильинке на даче у правнука старого большевика. Михаил Михайлович Голодницкий, круглолицый, лохматый, весьма улыбчивый и доброжелательный здоровяк, На старой дедовой даче оборудовал себе мастерскую на втором этаже и зарегистрировался как ИП. «Главное, я чист перед музыкой и не замазан перед законом», — говорил он о себе, особо интересующимся абсолютную правду. «Почему чист перед музыкой?» В свое время вовремя доказал родителям, что мой максимум — не быть последним в музыкальной школе, да и то по классу домры. На дачной веранде пожилая мама мастера, представившаяся как Елизавета Наумовна, сразу предложила гостю отведать чай с клубничным вареньем. От чая Антон не отказался. Мама Лиза, как называл ее сын, осталась с ними за столом, но в разговор не встревала. — Я хотел бы заказать у вас скрипку. Мне нужно сделать подарок для одной девушки, — четко пояснил цель своего визита Антон. Может быть, посмотрим кое-что из готовых инструментов. Правда, скрипка моей работы стоить будет немало. Хотя у скрипачей в цене больше старые инструменты с вековой историей, рассудительно ровным красивым баритоном сказал Михаил. Но ведь каждая скрипка сперва была новой, и на ней с успехом играли, возразил Антон. А вы разумный человек. Дорогой подарок хотите сделать? Инструмент дороже колечко с бриллиантом стоит. Любовь? Антон не стал ходить вокруг да около и кивнул головой. В общем, это было первый раз, когда он признался постороннему человеку в своем чувстве. Мама Лиза при этом понимающе улыбнулась. «Я думаю, что денежный вопрос мы решим». Антон чувствовал себя достаточно уверенно в финансовом плане. «Но мне хотелось бы именно новую скрипку. К тому же из дерева, которое я для вас привезу. Мне нужна хорошая скрипка. А сам я хорошую скрипку не сделаю» но вот в материале я разбираюсь. Клен волнистый мне друзья в Словакии обещали найти и за резонансной елью. — В Италию поедете? — усмехнулся Михаил. — Нет, по моим расчетам ее можно отыскать в Сибири, в тайге, в районе Патомского кратера. Там произошла какая-то космическая катастрофа в 1848 году. Что-то с небес упало в землю. Деревья подверглись воздействию взрыва, и это наложило на структуру дерева свой отпечаток. Понимаете, у дерева есть память на молекулярном уровне. Молекулы соединены в такие цепочки, и они сохраняют информацию. При определенных условиях они на новую внешнюю информацию могут реагировать. Этим и выделяются резонансные ели. Кстати, к примеру, известно, если дерево испытывает стресс, то происходит газовая эмболия. Воздушные микропузырьки накапливаются и препятствуют поступлению влаги, и дерево сохнет как бы изнутри. В общем, от страданий все сохнет. «Да, извините», — спохватился Антон, которого, как говорится, понесло. «Вы же мастер, вам все это прекрасно известно». «Да, я слышал, что реставраторы — люди с тараканами в голове, но такой теории самовысыхания еще не слышал», — усмехнулся собеседник. Хотя есть мастера, которые говорят, что они могут слышать голос дерева, когда с ним работают. Вы не верите? Не горячитесь. Разница в возрасте почти в три десятка лет давала определенное преимущество, вступившей в разговор маме Лизе. Кстати, всему миру известен мастер, который научил дерево говорить. Кто же этот волшебник? Папа Карло из сказки о Буратино, ставил Голодницкий. Мастер увидел, как напрягся Антон и поспешил сгладить ситуацию. Я это так в шутку. Хотя, кто знает, может быть, в этой сказке и есть что-то от истины. А я вообще никогда ничего не отвергаю с кондачка. Привозите материал, посмотрим. Если вы правы, то скрипку сработаем, хотя это займет немало времени. А если окажется неподходящее дерево, то не будем тратить время и силы. Если средства позволят, сможете выбрать из готовых инструментов. Хотите, поднимемся в мою мастерскую, кое-что покажу. Они поднялись по скрипучей лестнице на второй этаж и вошли в небольшую комнату, где на одной из стенок висели три репродукции картинок красоток Домерга, а в другой, в специальных станках, стояли две скрипки и альт. А еще в стеллажах лежали бруски дерева, На полке стояли баночки с компонентами для лака, но ну количество специального инструмента просто поражало воображение. Для Антона эта обстановка была почти родной. но углу рабочего стола лежала голубая кипа. И тут Антон решил поделиться идеей относительно скрипок и мастеров. «Знаете, я тут размышлял о музыкальных инструментах и пришел к выводу, что в страдивари, гварнери, И другим повезло, что на их скрипках играли выдающиеся исполнители. Тот же Паганини играл на «Дель Джезу» и сочинял, а потом, после концерта, публика интересовалась, на каком инструменте он исполнил свой 24-й каприз. Эти рассуждения, пусть любительские, даже дилетантские, все равно доставили Голодницкому некоторое удовольствие. Они его позабавили. «Так где же сейчас найти Паганини?» «Да и живем мы в век информации и всякой техники. Вон электроскрипки как пошли», — поседовал Гладницкий. «Нет, Ванесса моя играть умеет. Она на любой скрипке сыграет, но все-таки классика должна оставаться классикой». Они помолчали. «Но все равно. Ваш подход мне симпатичен», — сказал Михаил. «Надеюсь, мы поймем друг друга. Кстати, вполне приличный волнистый клен у меня есть, так что насчет него беспокоиться не надо». Хотя, если вам друзья пришлют из Словакии, то выберем лучший. Возможность выбора — это именно то, что делает нас людьми». Они вновь спустились на веранду. Мама Лиза подогрела чайник. Антон на какое-то время задумался, что выглядело так, словно он смаковал чай. Чай был действительно хорош. И листья правильные, и вода для него была взятая из небольшого родничка, бившего во овражке неподалеку от участка. Но вскоре Антон обратился к Михаилу. «А мы можем сделать так. Я попрошу свою подругу приехать вместе со мной, чтобы она помогла оценить несколько ваших новых скрипок. Вы послушаете и сами решите, есть ли у нее мастерство, чтобы делать для нее специальный инструмент. Кстати, и повод для этого есть удобный. Мне кажется, в ее скрипке душка чуть-чуть сдвинута». Голодницкий посмотрел на него с интересом. С одной стороны романтик, с другой прагматик, реально смотрит на вещи. Действительно, если у девушки есть божья искорка, то стоит попробовать сделать для нее заказной инструмент. А если просто скрипачка из оркестра, так сказать, мышка, то можно ей предложить что-то из готовых со стенки. Вы мне симпатичны. Так что подыграю вам в этом небольшом обмане, согласился Михаил. Терять он ничего не теряет. Не зря же говорят, не знаешь, где найдешь, где потеряешь. «Пока ничего не делаешь». Теперь оставалось только найти предлог, чтобы привести Лару на Ильинскую дачу. Но и здесь удача неожиданно сопутствовала Антону. Как-то вечером Лара спросила его. «Слушай, а у тебя приличный костюм есть?» Антон насторожился. «А что? Нам предстоит концерт в консерватории?» «Круче бери, парниша, мы едем на день рождения». «А чего это такой дресс суровый?» Так общество соответствующее. «И что это за общество? Сливки? Или еще круче? Сам увидишь». «Так что насчет вечернего костюма?» «Ну, у меня положим нет, но могу одолжить. В прокат у нашего Витьки. Он у нас модник известный. Мы с ним одного роста и комплекции схожий. Знаешь, у него даже фраг в гардеробе имеется. Ну, фраг будет чересчур вызывающе. Что-то светлое и со вкусом. Можно без галстука». «А что дарить будем?» «Ну, если все так круто, я на мойку заеду. Надо бы ласточку помыть. Можно и восковой пастой полирнуть», — предложил вслух Антон. «Никакой пасты. За нами заедут личный шофер». «Личный шофер кого?» — не понял молодой человек. «Увидишь», — таинственно пообещала девушка. «Я ему твой адрес смс-кой сбросила. Он сначала тебя заберет, а потом вы уже меня подхватите». Главное, не опаздывать, он этого терпеть не может. — Кто? Шофер? — именинник, — рассмеялась Лара. — Вы, Антон Карпачев. Осторожное прикосновение к плечу заставило молодого человека обернуться. Перед ним стоял высокий, плотного телосложения мужчина в строгом черном костюме. Белоснежный треугольник-платочка в нагрудном кармане. Но больше всего Антона поразила бабочка. — э -э -э, протянул глуповато антон совсем как рыжая жанка да это я наконец собрался он и зачем-то подстраиваясь под торжественность ситуации добавил вам что-то угодно добрый день антон я от ларисы соколовой улыбнулся мужчина позвольте забрал он у антона огромный букет пионов прошу вас пойдемте за мной и сделал приглашающий жест рукой Пройдя шагов пятнадцать по дорожке вдоль проезжей части, мужчина остановился возле длинного черного лимузина и открыл заднюю правую дверь. «Простите, а можно мне с вами спереди?» – спросил Антон. «Это ведь Майбах, да?» «Да, пожалуйста», – согласился водитель. «Лариса Петровна тоже предпочитает впереди ездить». Машина мягко тронулась с места и выкатилась на Ленинский проспект, направляясь в сторону центра где и должна была забрать Ларису Петровну Соколову от филармонии на Маяковской. И как часто Лариса Петровна ездила на этом переднем сиденье, и куда начала было терзаться про себя Антон, но быстро совладал с внутренним голосом. В конце концов, так ли уж это сейчас важно, когда у них с Ларой все хорошо? Может быть, надеялся, Антон будет еще лучше? Ой, какая прелесть! Это мне Воскликнула Лара, забросив в салон большой пакет и усаживаясь на заднее сиденье Майбаха. «Конечно тебе», — ответил Антон. «Как бы я выглядел, вручая цветы твоему благодетелю-олигарху», — подумал он. «Слушай, а тебя пропустят на церемонию в таком виде, а?», а чем тебе не нравится мой вид?» — кокетливо отвечала Лара. «Ну, жинсики эти легкомысленный, пупок голенький, маечка, открытые руки». «Так душно ведь, Антоша!» — засмеялась Лара. Водитель тронул какую-то кнопку на деревянной торпеде автомобиля, и в салоне мгновенно стало прохладно. «Петрович, поехали. Но ты правильно сделал, что сел впереди. Мне надо привести себя в порядок. Ты на меня в зеркало не смотри». Последнее уже было адресовано Антону. И они поехали. «Ну что сказать о майбахе?» Элегантная роскошь. Описывать это бессмысленно. Если появится шанс прокатиться, воспользуйтесь непременно. Разные чувства охватят вас. Наверное, зависть к большим деньгам. Но у Антона автомобиль ничего, кроме уважения к тем людям, что вручную собирал это чудо, не вызывал. А вливаешься ты в плотный поток бесконечной пробки от выхина до разворота на Быкова, на Бейбах или на Ладе Калини, значения уже нет. Так и плелись они в пробках практически до въезда в Жуковский. Потом стало свободнее. Миновали самую большую в мире аэродинамическую трубу. По улице Туполева свернули налево, а в конце въехали в узкую улочку. Это уже было Кратово, старый дачный поселок. Кружились вокруг высоченные сосны. Доносился уже легкий запах дымка. Антон опустил наполовину свое стекло. Пятница, вечер. И как умно поступает тот, кто начинает жарить шашлык и выпивать в пятницу вечером. Можно и лишнего себе позволить, впереди двое суток отдыха. Выехали на Большую Поляну. Тут уж Антон едва не присвистнул, но сдержался. На площадке огромные туши пафосных джипов мирно паслись бок о бок с открытыми Феррари и Лексусами, с БМВшками и Мазерати. Астон Мартин недоумевающе таращился на хромированного оленя, рвущегося в прыжке с капота безукоризненно-белоснежной двадцать первой «Волги». Словом, штучные «Мерседесы» смотрелись в этом великолепии самыми ординарными. «Впечатляет», — развернулся Антон Кларе и замер. «Нравится?» — спросила та, пальчиками расправляя невидимую складку в декольте сиреневого какого-то воздушного полупрозрачного платья. На груди покоились какие-то камушки в обрамлении белого металла. Большие серьги с бриллиантами украшали открытые ушки. Волосы Лара просто зачесала и, собрав пучок, скрепила деревянной заколкой. И хотя впечатление Антона относилось к выставленным на поляне автомобилям, он еще раз подтвердил, не сводя глаз с Лары. «Я и говорю, впечатляет». «А лучшие подруги девушек что?» «Тоже подарок?» «Или в лизинг от именинника?» Помогая девушке выбраться из салона, ехидно шепнул ей в ушко Антон. «Дурак ты!» Просто ответила Лара. «Брюлики ожирели семейные, от Рербергов, прабабкины еще». «Не от тебя не не Моцарта слушать надо, а Берлиоза. Вот он-то мозги тебе точно промоет». «Хотя и не уверена». «Он, да ты, кажется, склонен к ревности!» Искренне удивилась девушка. «А что бы ты чувствовала на моем месте?» возмутился Антон. «Ну, знаешь, я себя и на своем месте неплохо чувствую. А Юрий Александрович, будет тебе известно, завзятый семьянин. Он в браке вполне счастлив и детей своих обожает. Да это сегодня редкость. Но вот он такой. И что тут в этом необычного?» «Да ничего такого, это даже хорошо», отступил невольно назад Антон, сраженный простой логикой семейного счастья. «Но ты же мне об этом ничего не рассказывала». Навстречу им шла высокая стройная блондинка в просторном белом шелковом платье с оголенными руками. У нее была какая-то особая укладка волос, которая задавала тон всему наряду. Декольте небольшое, но под ним прорисовывалась грудь полной формы. Светлые серо-голубые глаза были идеально подведены, добавляя восточную загадочность. «Здравствуй, Даша», — обратилась к ней Лара. «Познакомься, это мой молодой человек, как сейчас модно говорить. Зовут Антон». Антон улыбнулся красивой девушке и протянул руку. Хотя это и не совсем по светскому протоколу. «Очень рада», — улыбнулась Даша. «Пойдемте, я знаю, где сейчас Юрий Александрович. Он будет вам рад». Даша повернулась и, разрез на длинной белой юбке из легкой ткани, открыл ее красивую правую ногу до середины бедра. Нога была чуть смуглого цвета, с тонкой золотой цепочкой на тонкой щиколотке. «Ого, какая у него помощница», — подумал Антон. Такая встретит, забудешь, зачем пришел к шефу. Вот это действительно тайное оружие. Ладно, пошли, С велась Даша. Предложи руку даме, ревнивец беспричинный. Сам все увидишь. А половой жизнью мы теперь будем жить вместе с Шонбергом, добавила она в полголоса. Что, еще один олигарх? Подколол ее Антон. Нет, ты совсем. Костромской беспросветный Карпачев. Ты что-нибудь о серийной музыке слышал, Шонберг-композитор? Вот его на полу мы и будем слушать. Да где уж нам, волгарям беспородным? А кто мне про шановну пани втирал? Про поцелумчики ранчиков?» — засмеялась Лара. Так шутливо пикируясь, они, следуя за Дашей, у которой оказался весьма впечатляющий глубокий, далеко ниже линии талии вырез и на спине, миновали поляну и вступили под сосны. Антон удивлялся тому, что нигде не виднелся замок или огромный дом олигарха. Под ногами шуршала явно прошлогодняя листва, засеянная сосновыми шишками. Какие-то кустарники, молодые березки и никаких английских газонов, искусственных ландшафтов, водопадов с фонтанами и всего прочего, что обычно выискивают читатели глянцевых журналов о быте и нравах представителей высшего общества. Гостей было много, и устроено все было так, что никто никому не мешал. Освещалось пространство обыкновенными лампочками, свисавшими с растянутых проводов. Местами высвечены ярко, местами полумрак. Не было ни большого центрального стола, ни шатров и беседок. Небольшие столики расставлены тут и там. На столиках блюда с салатами, многоэтажные подносы с закусками, пирамидки, стеклянных бокалов и пластиковых стаканчиков, кому что нравится». Возле мангалов с углями стояли глубокие посудины с готовым к жарке мясом. Шашлык барани кусками, на косточках, по свиной, куриный, из рыбы. Колбасками лежал отбитый люля-кебаб, стейки под барбекю, разнокалиберные соусы и много зелени. Овощи цельные и порезанные дольками, кругами. Водка и вино красное, белое на каждом столике. Шампанское, виски, настойки и ликеры – Это приветливо разливали милые девушки и парни у длинной стойки импровизированного бара. Но, в общем, рек из птичьего молока межикорных берегов не наблюдалось. По усам не текло, но в рот попадало. Воздух был свежий, жара уже спала. А потому гости выпивали, закусывали, запросто сами жарили то, что им нравилось, вели беседы. Официанты, если и сновали, то как-то ненавязчиво и незаметно. Пользованная посуда быстро убиралась, закуски возобновлялись, спиртное не заканчивалось, и никто не напрягал голосовые связки, призывая в микрофон всех налить и выслушать в тишине, что имеет сказать имениннику «господин» или «госпожа» такие-то. То есть не было ведущего тамады этого навязчивого мужчины с горлом, прерывающего естественный ход празднества в самый неподходящий для того момент. «Лар, а откуда ты знаешь юбиляра? Друг семьи?» — поинтересовался Антон. «Рерберги, а я ведь из этого рода также, были не только дантистами, но и юристами. Один из них был военным юристом и спас от навета дедушку Юрия Александровича еще двойным». В общем, спас ему жизнь. Потом война разбросала членов семьи. Дед был генералом и после войны завещал внукам найти кого-нибудь из Рербергов. Нашлась я. И согласно завету деда, теперь он старается оказать мне поддержку. Вот так и скрипка нарисовалась. Правда, я подозреваю, что она из трофейных, но не коллекционная. «А теперь пойдем поздравим виновника», — потянула Лара своего спутника за руку, после того, как они по предложению той же заботливой Даши взяли по бокалу белого вина. «Пойдем, пойдем. Подожди, а как же подарок?» «Ты же сказала, что подарок за тобой», — забеспокоился Антон. «Будет подарок, будет позже», — ответила Лара. Они подошли к двухэтажному строению. Это был бревенчатый дом, причем очень старый. Как определил наметанным глазом Антон, во всю длину фасада тянулась глубокая веранда. Поднявшись по трем ступенькам, молодые люди очутились в обществе полутора десятков мужчин. Кто-то сидел на деревянных скамейках, курил, кто-то стоял, держа в руках пластиковый стаканчик. На вновь пришедших никто не обратил внимания, ибо внимание их было направлено на экран телевизора. Телевизор был большой, но старый. Огромная коробка цветного горизонта. И смотрели мужчины футбольный матч. Вдруг сидящие повскакивали, заорали и расплескали содержимое стаканчиков. Кто-то кому-то забил гол. Но вот страсти улеглись. Последовало предложение выпить за успех, и к Ларе с Антоном подошел мужчина. Было ему на вид где-то уже за полтинник. Легкая седина на висках. Одет он был в черные вельветовые брюки плотную толстовку в тон, и что удивило Антона в теплую, совершенно не по сезону, жилетку. Короче, полное нарушение предполагавшегося дресс-кода. Лара, рад тебя видеть. Ты, как всегда, элегантно, склонился мужчина в полупоклоне, взяв девушку за руку. Юрий Александрович, знаю, вы не любите дежурных поздравлений, речей, тостов, а потому скажу просто – здоровья вам, удачи, денег, здоровья вашей жене и деткам очаровательным. Тихим голосом поздравила Лара. «Спасибо, милая, спасибо, особенно за первое. Все у тебя хорошо». «И вам спасибо. Кажется, лучше и быть не может». «А там посмотрим», — кивнула девушка. «Познакомьтесь, Антон». Слегка подтолкнула вперед Антона Лара. Юрий Александрович приветливо протянул руку олигарх. «Приятно наслышана вас в самых лучших словах», — перевел он взгляд на девушку. «Я очень рад». Постарался изобразить Антон чувство взаимной симпатии. «И как вам Жан-Люк Понти?» Панти? сменил тему Юрий Александрович, показав, что все помнит. «Впечатлил. Особенно фразировка», – нашелся Антон. «Да, вы тоже отметили?» – удивленно приподнял бровь мужчина. «А не кажется вам, что он в последнее время слишком дрейфует в электронику?» «Ну, видимо, Жан-Люк чувствует потребность в перемене Галса» ответил Антон, мысленно приходя в смятение. «Какая потребность? Какого к черту галса? Что ты несешь, кретин?» ругал он себя последними словами. Дернул Лару за локоток, мол, спасай. Еще один вопрос, и я утону до самого дна. «Так вы думаете, что это?» — подхватил Юрий Александрович. Но что думал незадачливый почитатель интересной фразировки, он, к счастью для Антона, так и не узнал. Экран телевизора «Горизонт» внезапно прервал трансляцию футбола через полосицы полос. Ярко вспыхнул и погас. «Юра!» — подскочил к имениннику кто-то из болельщиков. «Юра, ну сколько раз я тебе говорил, выброси ты эту рухлядь! Я тебе сколько раз хотел привезти плазменную панель на половину веранды! У меня такого барахла пол склада со светодиодной подсветкой! На самом интересном и такой матч!» — сокрушался приятель. Вот именно барахла, успокоил его Юрий Александрович. Сейчас наладим. Юрий Александрович подошел к телевизору, пощелкал селектором каналов, пошарил рукой за задней стенкой, слегка стукнул кулаком по верхней и горизонт ожил. И все хорошо бы. И уже Антон уговорил Лару удалиться с веранды по-английски, не попрощавшись. Но не судьба. Антон, Лара. Окликнул их Юрий Александрович. «Обождите, Антон». «У меня к вам корыстный интерес, уделите мне некоторое количество времени», — попросил именинник. «Ну, конечно, Юрий Александрович», — откликнулся Антон, — «располагайте мной, как вам будет угодно». «Ну что вы, что вы!» Лара говорила, «Вы мастер-реставратор, причем очень хвалила ваш, то есть папин шкаф». «Ну, насчет мастера», — заскромничал Антон. «Лара, ты с нами?» — спросил девушку Юрий Александрович. «Но если вы буфет смотреть, то я его уже видела». «С вашего позволения пойду, побалую себя сетринкой. В рыбке калорий ведь не так много». И Лара пошла баловаться рыбкой, а мужчины направились в глубину дома смотреть старый буфет, которому так расположен был именинник. Буфет ничего особенного. Сосна светлая, немного резьбы. Но на нем была дата 1851 год и имя то ли мастера, то ли владельца. Йохан Уаттенбах. Оказалось, что Юрий Александрович привез его из Швейцарии, из Давоса. Настолько он ему чем-то понравился. Чудачество, конечно, но мог себе позволить. А потом был подарок. Неожиданный и для виновника торжества, и для гостей, не исключая Антона. Оказывается, Лара и трое ее коллег по оркестру подготовили небольшую программу. Для начала были в ней произведения известные, эффектные, сорвавшие дружные аплодисменты. Но в восторг гостей привел финальный номер. Лара отложила свою скрипку и взяла другой инструмент, скрипку электрифицированную, и зазвучала классика, только другого жанра. В первой части развернутой композиции струнный, теперь частью уже электронный квартет, исполнил «Happy birthday to you», а затем плавно перетек в знаменитую битловскую «Come together». Вещь, как говорится, на все времена. В первоисточнике она вокально-инструментальная, но обошлись без слов. Только вот две фразы из рефрена Лара пропевала в микрофон. И не пропевала даже, а выдыхала хриплым эротичным шепотом «Come together, you and me». Заканчивалась композиция гитарным соло. Простым, как все гениальное. И вот эту часть Лара симпровизировала на неожиданно появившемся диковинном инструменте: Антон замер в восхищении. Высокая стройная блондинка в потрясающем сиреневом платье с прозрачной скрипкой буквально ввела публику в транс. Отыграв под гром аплодисментов, Лара позвала к микрофону именинника. Это было как-то естественно, не отрепетировано. Ну, хотя бы от того, что Юрий Александрович только и смог сказать «не ожидал здорово». Ну что, друзья, поедем и дальше вместе. Набис, набис, набис, присоединились друзья и их подруги. Лара Соколова и ее струнный квартет представил музыкантов именинник.